Глава восьмая. Вот теперь я действительно почувствовал себя человеком. А еще на удивление было ощущение, словно я стал даже сильнее. Точнее, мои силы и энергия очень хорошо восстановились после всех последних событий. Девушку, кстати, звали Мэри. Она действительно, как и обещала, нашла мне кое-какие старые потрепанные вещи, но которые были мне практически по размеру. А еще от них не воняло, как от большинства пинчук в этом городе. Дело в том, что в какой-то момент я даже задумался о том, чтобы обобрать кого-нибудь, ну, скажем, того, кто сам напросится. Но внешний вид и запах подобных вещей быстро заставили меня передумать». Поэтому-то я и решил сперва узнать о имеющейся работе, и уж потом, если совсем будет худо, пойти на крайние меры. В итоге я натянул на себя коричневые брюки, которые пришлось немного подвернуть, белую майку и кофту с растянутыми локтями. Ну и это было замечательно. Единственное, о чем я задумался, стоит ли надевать чужую обувь. Честно говоря, мне не сильно льстило носить поношенные башмаки но и это лучше, чем шагать босыми по местным грязным дорогам. Все же я решил временно взять все эти вещи, включая обувь, но как только смогу раздобыть где-либо денег, пообещал себе сразу же все сменить. Из особняка я ушел рано утром. Мэри видела, как я собирался, но не остановила меня и не стала задавать каких-либо вопросов. И хорошо. Я не планировал здесь оставаться, даже если мне не удастся найти место для ночлега. И дело даже не в том, что мне не по себе в этом пустом полуразрушенном доме. Просто не хочется быть для кого-либо обузой. Я вообще-то здоровый, крепкий, взрослый мужик и способен позаботиться о себе, даже в неизвестном мне мире. Единственная дорога, которую я знал, пролегала до безымянной таверны. Именно ее я решил сделать своей отправной точкой. Сначала еще раз посещу эту таверну, а то вдруг меня там уже Лиара заждалась. А уж потом решу, куда двигать дальше. Раз у того трактирщика мне не светит никакая работа, попробую побродить по городу. Может, свезет наткнуться на кого-то полезного. Может, там пожар какой потушить или еще что-то в этом роде. А то мне начинает казаться, что с огнем у меня особые отношения даже более близкие, чем с Мэри прошлой ночью. Так как я хорошо запомнил дорогу, до таверны я добрался без каких-либо проблем. Внутри оказались все те же официанты и хозяин за барной стойкой. На этот раз он уже находился за ней. И, кстати говоря, народу сегодня было даже больше, хотя ведь только утро. Видимо, это посетители таверны спустились для завтрака. Доброе утро, улыбнулся я трактирщику. Как мне показалось, первая его реакция была очень неоднозначная. Он вроде бы отшатнулся назад, но сразу же взял себя в руки и улыбнулся мне в ответ. После чего он, оценивающе осмотрел меня с ног до головы и спокойно произнес «Чем могу помочь?». Причем он сказал это так, словно бы не узнал меня. «Но меня ты не обманешь. Я видел его поведение, его взгляд» и то, как он начал инстинктивно оттирать въевшееся пятно на барной стойке. Он однозначно не мог не заметить мою обновку. Интересно, о чем он подумал. «Я хотел бы поинтересоваться, не найдется ли у вас какой-нибудь работенки для меня?» Улыбнулся я еще шире. На какое-то время трактирщик, казалось, даже завис. Он сглотнул и, состроив непонимающее лицо, проговорил. А, так это вы вчера мне тут дебош устроили, а я как раз искал того, кто заплатит за погром. Несколько скамеек, и даже этот, казалось бы, крепкий стол, который выдерживал на себе ни одну пьянку, были повреждены. Трактирщик указал на ближайший ко мне стол, за которым никто не сидел по причине того, что там отсутствовали скамейки. Видимо, мы и правда их случайно поломали. А, а вообще ушлый мужик. Вроде побаивается меня, а все равно пытается возместить свой ущерб. Только вот не с тем он связался. Да и не виноват я был в той ситуации. До меня докопались мужики, которым не понравилось мое выражение. Что-то уж слишком они восприимчивы. Вот и заплатят за свою дерзость. Второй раз уже материально. Люди, с которыми у меня произошел конфликт, выглядели как постоянные клиенты вашего заведения. Оправьте меня, если это не так», — проговорил я. «Я не запоминаю каждого посетителя, не до этого, знаешь ли». «Ну хорошо, зато я запомнил их. Они и заплатят. Во сколько оценивается ущерб?» «Эм...» — ненадолго задумался он. «Двадцать медиков». «Снова двадцать. Это у него стандартная цена, что ли? Или просто число нравится?» «Ну, двадцать так двадцать». Я смотрелся по сторонам и заметил еще один подкошенный стол. Если не ошибаюсь, то в тот вечер за ним сидела одна из компаний. По всей видимости, подобные потасовки здесь не редкость, а раз так... У меня появилась одна идейка. Изначально я хотел попробовать уговорить трактирщика сделать мне скидку в две монетки, или же чтобы он сдал мне комнату в долг под мое честное слово, так как мне даже в залог-то оставить нечего» но теперь я решил попробовать кое-что другое. Я широко улыбнулся хозяину таверны и, развернувшись, направился к выходу. Если вчерашние мужики злопамятные дурачки, то они сами попробуют меня разыскать, чтобы отомстить за свое унижение. Если же они просто дурачки, то к вечеру вернутся в таверну, чтобы снова продолжить пить. И тот и другой вариант меня устраивают. Хотя на всякий случай стоит посетить и другие ближайшие подобные заведения. Правда, это уже ближе к вечеру. А пока что я решил просто прогуляться по городу, чтобы посмотреть, что он из себя представляет. Чтобы случайно не заблудиться, тем более учитывая, что я даже название таверны не знаю, если оно, конечно, есть, я решил идти по возможности только прямо. Должен признать, утром город выглядел слегка иначе. На улицах не было такого огромного количества пьяниц. Все чем-то занимались, либо просто спешили куда-то. И что больше всего меня удивило, были люди, которые даже подметали мусор на дорогах, используя обычные метлы. То есть, если это их работа, значит, им за это платят. Значит, в теории, здесь можно найти любую оплачиваемую работу, было бы желание. Хотя, откровенно говоря, у меня нет такого желания. Не в смысле честно работать, а в смысле махать метлой. Дело в том, что после разговора с Лиарой я и сам загорелся желанием посетить башню Бога. Судя по всему, все самые ценные предметы и, соответственно, большие богатства были именно оттуда. Но и риск расстаться со своей жизнью огромный. Только вот меня это нисколько не пугало. Хотя я толком и не успел еще проверить свои силы, но почему-то был уверен в них». И если все пройдет успешно, и мне удастся выполнить это задание, чем я освобожу себя от всяких обязательств, кто знает, что дальше будет. Наверное, к этому времени я уже стану известным и богатым. Смогу купить себе здесь какой-нибудь уютный домик, обзаведусь женой или, может, двумя. И буду потихоньку ходить в башню, убивая сильных монстров и продавая ценные ингредиенты. Или на чем именно они тут делают деньги? Из мечтаний меня выбил сильный толчок в плечо. Мимо проходящий мужчина задел меня и сразу огрызнулся, пока я не успел ничего произнести. «Эй, смотри, куда прёшь!» — выкрикнул он, состроив грозную гримасу и тут же пошел дальше. Мгновением позже, после столкновения, я осознал, что мужик пытался меня обокрасть. Только вот он не угадал с карманом. «Хм, спасибо за урок, впредь я буду куда внимательнее» еще не мешало бы ему руку сломать, тем самым преподав ответный урок. Как говорится, урок за урок, или так не говорится. Ну да ладно, это не столь важно. Да и мужик уже убежал, попытавшись затеряться в толпе. Хотя мне хватило и мгновения, чтобы запомнить его лицо. Возможно, ему когда-нибудь не повезет встретиться со мной еще раз. Спустя пару кварталов я начал слышать шум толпы. Впереди виднелись разноцветные палатки с различными навесами. Сместившись немного правее, чтобы поближе рассмотреть, что там, я понял, что это некая ярмарка, где продается практически все, что необходимо. Еда, животные, какие-то там растения, разнообразные вещи и обувь, и неизвестные мне безделушки. «О, не знаю почему, но при мыслях о хорошей качественной обуви у меня душа радуется». Хотя и при запахе еды желудок мигом напомнил, что я как бы ничего не завтракал с самого утра. Проходя мимо различных зазывал, я первым же делом решил посмотреть, сколько чего здесь стоит. Хотя многие торговцы только-только начинали разворачиваться, но уже было достаточно работающих лавок. Найдя торговую точку с обувью, у меня начали разбегаться глаза. Выбор был огромен. Да, сразу же становилось очевидно, что вещи здесь не самые качественные. Для этого мне даже не требовалось брать их в руки. Но при всем этом запах новых вещей заставлял мое сердце трепетать. Неужели мне так сильно не хочется носить какие-то поношенные вещи? Особенно это касается обуви. Ну, все указывает именно на это. Только вот мой пыл быстро поубавился, когда я посмотрел на цены. «Наверное, это приемлемые цифры, да и, скорее всего, еще чего-нибудь можно сторговать, но у меня сейчас нет таких денег. Самая дешевая пара обуви, которую я нашел, стоила полторы серебряных монеты, то есть 150 медиков. Это как бы целая неделя проживания в трактире, пусть и в самом дешевом номере, но все же. Подобного я себе не могу позволить, хотя очень хочется». Прямо сейчас я всерьез задумался о довольно-таки плохих мыслях. Так, стоп. Мне как минимум следует получше узнать этот мир и разобраться в его законах. Отправляться на очередную казнь мне как-то не особо хочется. Побродив по рынку, я лишний раз расстроился. В общем, без денег никуда. А это только подтверждает, что мне как можно скорее необходимо попасть в башню. Но, с другой стороны, спешка может сыграть со мной очень злую шутку. Об опасности того места я знаю лишь понаслышке, и то самую малость. Нужно ли мне с собой оружие? Конечно, нужно. А где его взять? Ответ напрашивается сам собой. Естественно, купить, только вот где взять денег. В общем, я вышел с ярмарки с мыслями о том, каким образом можно заработать, исключая башню и разбой. Через метров двести я увидел молодого паренька с табуреткой, который предлагал прохожим начистить их обувь, чтобы придать опрятности и статности внешнему виду. «Сэр, сэр, не хотите ли почистить свою обувь?» окрикнул меня мальчуган. «Всего две монетки, и ваши ботинки станут как новые. Начинайте свой день правильно». «Да, парнишка, конечно, шарит. Обувь — это важно. Но я не готов расстаться даже с двумя медиками». «Сэр, исключительно лишь для вас, я готов сделать скидку!» «Извини, дружок, но у меня нет лишних денег», — улыбнулся я парню. Тот мгновенно потерял ко мне интерес и принялся зазывать другого прохожего с коричневой сумкой в руке. Через пару кварталов я начал встречать различные магазины. Это уже не были простые палатки, как на ярмарке, а целые отделы в зданиях и даже отдельные дома. Там точно так же продавалось все, что необходимо, только гораздо дороже. Да и вещи вроде бы выглядели покачественнее, но не все. Хм, похоже, чем ближе к башне, тем дороже тут жизнь. Интересно, что находится там за стеной, у самой башни? Неужели там живут лишь сплошные богачи и аристократы? Я погулял еще по различным местам несколько раз для интереса, зайдя в некоторые магазины а потом наткнулся на какой-то ресторан питания. Назвать это место трактиром не поворачивался язык. Все было настолько чисто и ухожено, что создавалось ощущение, словно я попал в другой мир. Почти у каждого столика был свой официант, который не только принимал и приносил заказы, но и также пододвигал стул, больше напоминающий мини-трон под человека, чтобы тому не приходилось даже задницу напрягать. Внутри играла спокойная музыка, скрипачи знали свое дело, да и вообще все было умиротворенно. Я инстинктивно догадался, что не стоит даже цены узнавать, так как любой из официантов был одет в разы лучше меня. Я вышел из ресторана и пошел дальше. И чем ближе я подходил к стене, тем больше менялся сам город. Удивительно, словно я действительно оказался абсолютно в другом месте. Ну и самое большое отличие, которое я заметил. Здесь была стража. Много стражи, Все вооруженные и с подозрительными отъевшимися рожами. Хотя их рожи смотрели с подозрением только в отношении меня. Ведь я своим внешним видом начал сильно выделяться в этом месте. Интересно, что было бы, если бы я сюда забрел вчера в своей накидке? Наверное, стражники меня повязали бы и закрыли в какой-нибудь темнице потому что иначе, кроме меня, здесь бы шныряли различные воришки и те же грабители. Но среди бела дня никого из подобного контингента людей не видно. А значит, все уже знают, что будет за такое. В общем, я решил не испытывать судьбу и не идти дальше. Ведь буквально меньше, чем через километр, стояла стена, за которой находится, как я уже понял, судя по масштабам города, просто огромнейшая академия и сама... «Башня Бога». Бродив несколько часов по этому району, я вернулся обратно. Так как я шел по другой дороге, то нашел оружейный магазин. Цены на оружие начинались от десяти серебряных и выше. Обычные мечи, копья, луки и броня. Что-то магическое с необычными свойствами стоило целое состояние, даже ценники не указывались. Однако такого здесь было немного. Ради интереса я решил уточнить, и, как и предполагалось, существовало множество различных магических артефактов, но здесь это редкость, и даже за стеной купить что-то подобное может далеко не каждый. Поэтому-то авантюристы из башни имеют все шансы неслыханно разбогатеть, ведь именно оттуда и появляются все эти магические штуки. Так как ближе к вечеру мой желудок грозился прилипнуть к позвоночнику, я все же решился потратить немного денег и поесть чего-нибудь. Хотя бы просто хлеба с молоком или квасом. Правда, я и от кружки пива не отказался бы, но сейчас мне требовалась ясная голова. После того, как я оказался в бедном районе и нашел там место, где перекусить, потратив на это три монетки, я направился обратно к безымянной таверне. Покупать еду у того трактирщика я специально не планировал. Сперва мой план, а потом уже поговорим с ним о деле. Надеюсь, мне все же удастся договориться. Когда начало темнеть, я принялся бродить по округе. То тут пройдусь, то там посижу у подворотни или на каких-нибудь ступеньках. Сделаю вид, словно ищу что-то или жду знакомого. В общем, всячески старался засветиться, но при этом сделать непринужденный вид. И когда я в очередной раз возвращался к безмянной таверне по одной из самых неосвещенных дорог, мне наконец-то преградил дорогу знакомый мужик с очень довольным видом. Его улыбка просто расплылась по всему лицу, а глаза засверкали. Я понял, что он меня тоже узнал и очень рад нашей якобы случайной встрече. Только он даже не заговорил. А еще я подметил, что от него не пахнет алкоголем. «Значит, тоже готовились». Он лишь посмотрел мне за спину, пытаясь тем самым отвлечь внимание, и тут же бросился вперед. Причем он врезался мне в живот и вместе с тем обхватил меня руками. В этот момент я понял, что его атака лишь для того, чтобы обездвижить меня. Я резко ударил его сверху по позвоночнику и слегка приподняв, развернул на 180 градусов, сбивая с ног второго бандита». Я услышал его подкрадывание у себя за спиной еще в тот момент, когда первый стоял и улыбался мне. Прислушавшись к своим инстинктам, я резко отклонил голову влево, и мимо меня со свистом пролетел камень. Я посмотрел наверх и увидел шарашенное лицо третьего мужика. Он явно был удивлен, что я смог увернуться. Раскрыв рот, он попытался убежать, но его догнал другой камень. Я бросил, можно сказать, просто на удачу, почти не метясь но попал точно в затылок, после чего я услышал негромкое вскрикивание и звук упавшего тела. Благо, крыша была совсем невысокая, в этом районе очень мало высоких зданий. Двумя мощными ударами я сперва вырубил того, кто был рядом со мной, а потом в молниеносном прыжке оказался с оставшимся грабителем. Он и оказался тем, кто вчера на меня наехал. Ударом в подбородок я и его отключил, но бил так, чтобы выбить пару зубов. Пусть будет ему напоминанием, что со мной лучше не связываться. После того, как все трое оказались в отключке, я собрал их тела в кучу, подальше от света. «Хм, все трое?» Выждав еще секунд десять, прислушавшись к окружающему пространству, я убедился, что здесь больше никого нет. Даже обидно стало как-то. Ведь я рассчитывал на то, что после того, как я их вчера прилюдно отметелил, они позовут своих знакомых, чтобы отомстить. А в итоге их пришло еще меньше, чем вчера. Видимо, они думали, что мне просто повезло, из-за того, что они были пьяны. Ну, отчасти они правы. Мне повезло с ними. Я обыскал их тела и нашел один тупой нож, которым можно разве что колоть, и то не через плотную одежду и семнадцать медных монет. «Но что за херня? На троих всего семнадцать монет. Вы серьезно?» Засунув нож себе за спину, я взял за шкирку мужика, из-за которого и началась вся эта ситуация, и направился к таверне. Благо идти было совсем рядышком. Когда я зашел внутрь помещения и направился к барной стойке, я видел, как менялось лицо трактирщика. Сперва было узнавание, потом недопонимание, а после в его глазах появился страх. Он сглотнул и посмотрел на зажатого в моей руке мужика в бессознательном состоянии. Из его рта текла тоненькая струйка крови, а также виднелся нехилый такой промежуток в зубах. «Вот», — произнес я, положив на стойку семнадцать медных монет. «Это вам от него и его дружков». Они очень сильно хотели возместить нанесенный ущерб, и поэтому искали со мной встречи. И нашли. Улыбнулся я. э Трактирщик так и не задал своего вопроса, продолжая удивленно таращиться то на меня, то на этого бедолагу. «Трех монет не хватает», продолжил я, «но он занесет их завтра». Я попытался растормошить мужика, чтобы тот услышал о своем долге, но, увы, бесполезно. Значит, позже с ним еще раз придется поговорить. А пока... Ну так что, может быть, обсудим условия нашего сотрудничества?